Девять.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 выдавался своим могуществом, опираясь либо на богатство, либо на обилие друзей, либо на какую-нибудь иную силу, имеющую значение в государстве. 3. Согласно мифологическому преданию, по той же самой причине аргонавты покинули Геракла. Корабль Арго пожелал вести его вместе с прочими пловцами, так как он намного превосходил их. Равным образом нельзя признать, безусловно, правильным и те упреки, которые делались по поводу тирании и совета, данного Периандром фросибулу Рассказывают, что Периандр ничего не сказал в ответ Глашатую, посланному к нему за советом, а лишь вырывая те колосси, которые слишком выдавались своей высотой, сравнял засеянное поле. Глашатый, не уразумев в чем дело, доложил фросибулу о том, что видел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 Также поступают с греческими государствами и с варварскими племенами те, кто пользуется властью. Например, Афины с самосцами, хиосцами, лесбасцами, как только Афины прочно взяли в свою руки власть, они их принизили вопреки договором. Персидский же царь неоднократно подрубал медиан, вавилонян и остальные племена, гордившиеся тем, что и они в свое время пользовались господством. 5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 Остается одно, что, по-видимому, и естественно. Всем охотно повиноваться, такому человеку, так что такого рода люди оказались бы в государстве пожизненными царями. Глава 9. 1. Быть может, после приведенных выше рассуждений уместно перейти к рассмотрению сущности царской власти, которые, по нашему утверждению, являются одним из правильных видов государственного устройства.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 вследствие указанных причин царская власть у варваров имеет характер тирании, но стоит она прочно, так как основа ее служит преемственность и закон. 4. По той же причине охрана ее такая, как у царей, а не как у тиранов. Ведь царей охраняют вооруженные граждане, тиранов же наемники»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 Поскольку родоначальник этих героических царей оказывались благодетелями народной массы, либо как избиратели тех или иных ремесел, либо как предводители на войне, либо как основатели государственного объединения, либо как расширившие территорию, то они и становились царями по добровольному согласию граждан, а их потомки получали царскую власть путем наследования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 выборная тирании и, в-четвертых, царская власть в лакедемоне, представляющая собой в сущности наследственную и пожизненную стратегию. Эти четыре вида различаются указанными выше свойствами. 2. Пятым видом царской власти будет тот, когда один человек является неограниченным владыкой над всеми, точно так же, как управляет общими делами то или иное племя или государство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 Получались олигархии, ведь люди стали почитать богатство. Из олигархии же сначала возникли тирании, а затем из тирании – демократии. Низменная страсть корыстолюбия правителей, постоянно побуждавшая их уменьшать свое число, повела к усилению народной массы, так что последняя обрушилась на них и установила демократию. А так как государства увеличились, то, пожалуй, теперь уже нелегко возникнуть другому государственному устройству помимо демократии. 9.